Утром Анна Сергеевна еле встала, была слабость во всем теле и одолевала головная боль. Заставила себя пойти подоить корову и выпустить из загона гусей и кур. Подошла к своим хозяйственным постройкам и увидела, что путь ей закрыт, часть ограды снесена под корень и привалена к стене так, что невозможно зайти. А по весне выяснилось еще более тяжелое обстоятельство. Весь двор превратился в гиблое место, где за один за другим чахли и умирали все гуси и куры, одна только кошка осталась и все живности Анны Сергеевны. Вот и приходится гадать, то ли шар тот не замыслял ничего недоброго по отношению к людям, но обиделся за их холодный приём, то ли натворил бы ещё больше бед, если бы хозяйка воительница не воспряла духом против него. 8 октября 1871 года над несколькими американскими штатами, Айова, Миннесота, Индиана, Иллинойс, Висконсин и Дакота, пронёсся огромный огненный шар, сея смерть и разрушение. В одном только городе Грин-Бей штата Висконсин в ту страшную ночь насчитали 1500 погибших, а в городах Чикаго и Чикаго жертв было в 4 раза больше. Пожар, возникший в Чикаго, вошёл в историю Америки как Великий пожар. Но что самое невероятное в этой истории, вину за ту катастрофу списали на недоиную корову миссис Олири, опрокинувшую керосиновую лампу. Как пишет по этому поводу Джон Килл, история предпочитает фантазию фактам. Что это было? Метеорит? Но метеориты не летают параллельно земной поверхности. 27 марта 1968 года в 2 часа 10 минут ночи жители города Веракрус США были разбужены ужасающим грохотом, обрушившимся с ночного неба. Прежде чем я поняла, что случилось, рассказывала потом специалистом-уфологом 40-летняя Сефиора Анжелита де Виллабос Арана, стало светло, как днем, и ужасный гром шел с небес. Я почувствовала, что мне холодно, очень холодно, и что свет становится ярче. Разбуженные и напуганные жители Веракруса выбегали на улицы. Небо залилось странным неземным сиянием, и земля дрожала. Многие решили, что наступил конец света. С ужасом все смотрели, как огромный метеорит несется прямо к земле, но вот он выровнял свой полёт и держась на одной высоте, ушёл куда-то за горизонт. Профессор Чэнт из университета Торонто, Канада, исследовал необычное небесное явление, наблюдавшееся 9 февраля 1913 года. Это был целый караван ярко-красных огней, неторопливо проплывавших над Канадой с северо-востока на юго-запад. Все новые и новые тела появлялись с северо-востока пешетом, идя точно тем же самым маршрутом, как и уже прошедшие, с той же самой скоростью по 2, по 3, по 4, с хвостами, взвивающимися за ними. Пройдя одинаковый путь, они удалялись в одну и ту же точку юго-западного неба. Замечено, что полёты таких объектов иногда предшествуют землетрясениям, сопровождают или завершают их. Такое происходит на Дальнем Востоке и в Японии. Большое количество метеоров видели над Алжиром во время сильного землетрясения 9 и 26 сентября 1954 года. Они же появлялись в Калифорнии с 1896 года во время регулярных подземных толчков Святого Андрея. Большинство таких мягких НЛО в виде всевозможных хвостатых огней, пылающих сфер, не привлекают внимание астрономов, поскольку принимаются в соответствии с их первичными признаками за обычные метеориты. Астрономию они таким образом не интересуют. Да и могут ли интересовать астрономию пришельцы в кавычках, охочащиеся по лесам за охотниками, инопланетяне в кавычках с духовочными дверцами вместо рта? А в самом деле, может быть, в большинстве встреч человека с НЛО астрономия как раз и ни при чём? Может быть, надо искать поближе к нашему миру, к Земле и не зацикливаться на технических возможностях НЛО.